«Что вы задумали?» Панафидин примерил чужой воротничок к своей шее как раз в пору. «Однажды я бежал из плена во время войны. Что если я попробую бежать снова в дни мира?» Возникла долгая пауза, потом Мичман Трусов быстро покидал в чемодан все вещи своего туалета и захлопнул его. Мне тоже приходила в голову такая безумная мысль, но не хватало решимости. Забирайте все вместе с чемоданом. И вот вам мои деньги. Наверное, пригодятся. Панафигин спросил, как о чем-то обыкновенном. Что сказать вашей матушке? Пусть ждет. Я скоро вернусь. Но я вернусь раньше вас, если мне повезет. Это был день 23 августа. День подписания порт Смутского мира. Япония переживала такие суматошные дни, столько было драк на улицах, столько демонстраций, митингов и пожаров, что полиции было не до какого-то акачихи, который вечером погонял Дженни Рикшу в сторону порта Осака. В порту стояло несколько кораблей, ярко освещенных электричеством, но Панафидину предстояло определить, какой из них готов отдавать Швартова раньше других. Сейчас у Мичмана был только один документ личности — это личная дерзость, которая иногда дороже любого пассажирского билета класса люкс с ванной и двуспальной кроватью. Надо было не суетиться, дабы не привлечь внимание портовых охранников. «Чем черт не шутит?» — сказал себе Мичман. Уверенным шагом человека, знающего себе цену, Сергей Николаевич взошел по сходни французского парохода «Прованс», используя удобный момент, когда провожающие спускались на берег, а пассажиры с берега поднимались на палубу. При этом третий или четвертый помощник капитана, еще молодой парень, зазевался на женщин, и Панофидин, минуя его, слегка приподнял над головой котелок. После этого взбежал на парменад «Дек», где планировали некие господа с развязными дамами, важно передвигался китайский компрадор, гуляли две говорливые японки. Сейчас Мичман благодарил свою мать, обучившую его французскому, и морской корпус, который безжалостно втемяшил в него прочные знания английского. Поглядывая на мостик, Панафидин заметил, что крышка путевого компаса еще не была откинута, а капитан не спешил опробовать работу машинного телеграфа. Швартовы, толщиной в руку человека, свернутые в восьмерки, по-прежнему оставались завернуты на причальные кнехты. Как можно равнодушнее, он обратился к китайскому купцу. «Кажется, наше отплытие задерживается». Компрадор прекрасно владел английским. «Да, полиция Осаки сбилась с ног, разыскивая этих глупых американцев, которые на днях ограбили банк, убив кассира. А куда бежать с деньгами? Только в Шанхай». Потому-то все корабли, идущие в Шанхай, полиция подвергает осмотру. Панафидин похолодел. Японцы, конечно, откроют его чемодан, в котором скомкано кимоно хаори с блямбы русского военнопленного. Надо что-то придумать. Ну что? Все эти газетные басни о зайцах, пересекающих океаны на кучах угля или в трюмах, где пищат крысы, хороши только для дураков. А Панафидин-то знал, что все бункера и трюмы Перед выходом в море прочно задраены. Широкая, высланная арабскими коврами лестница со стеклянными перилами, уводила его вниз с парохода. «Чем черт не шутит?» — уверенно повторил он. Панафидин очутился в баре, полутемном и почти пустым. Небрежно попросил виски. Через широкое окно он видел, что у трапа капитан уже принимал целую свору полиции и чиновников японской таможни. Сразу была убрана сходня, дабы пресечь сообщение с берегом. Мичман глянул вниз. Если прыгнуть с корабля на причал, перелом двух ног обеспечен. Высоко. Вот теперь он обрел полное спокойствие. «Еще виски», — сказал он гарсону. Память Мичмана еще хранила запах отвратного супа из перетертой редьки. В ушах не утихали дикие вопли японских грешников в военной тюрьме «Фукуока! Ха -ха, ха ха И вдруг он заметил одиноко сидящую женщину поразительной красоты, которая держала в тонких пальцах бокал с крюшоном. «Где же я видел ее?» — обомлял Панафидин. «Неужели это она?» Сразу вспомнился жаркий вечер во Владивостоке. Игорь Житецкий, спешивший с телеграфа «Холодный кофе-глассе», В кафе адмиральского сада «Да-да». Именно в этот вечер неподалеку от них сидела эта красавица, каким-то чудом перенесенная со Светланской улицы в бар французского прохода «Прованс».